Глава двадцатая. Сменщик Первые три дня было страшно. Через пару недель, подолкавшись на Катране, Зеленый успокоился. Дошли слухи, что в лесу убили Тихомирова и других инженеров. Кто, за что, черт знает. Прокладовщика со старухой вовсе не было слышно. Они мелькнули и сгинули, будто и не жили вовсе. Легавые не пронюхали. — постановил Лобуткин, когда друг поделился с ним последними сведениями. — Если по горячим следам на нас не вышли, значит, и не найду. Он и сам перестал бояться всякого шороха во дворе. Лобуткин исправно ходил на работу, не прогуливая и не опаздывая, а после разговора с Зеленым достал из сарая ботинки Костромского, начистил их гуталином и отправился на Охтинский химический комбинат. Он больше не находил на дороге монеток. Сменщик Лоботкина был лет на пять постарше, такой же легкотрудник. На правой руке у него четыре пальцы были заровнены пеньками возле ладони. До теплотрассы работал в металлическом цеху на гильютине. Фамилия его была Портнов. Это был отчаявшийся малый, плюнувший на себя и опускающийся. Сегодня Лоботкина застал его небритым, нечесанным и мятым, будто он и не уходил никуда, спал и пил на работе. Нелюдимый обычный портнов задержался посидеть. На химическом комбинате ему нравилось больше. В кондейке было уютно. Тускло светила цирковатная лампочка. Слоями плавал голубой табачный дым. На старом канцелярском столе лежали журналы учета и огрызки карандашей. Стояла побуревшая от чая железная кружка и банка для окурков. Табурет это обчану стены дополняли котельный интерьер. В углу возле розетки предтаилась самодельная электроплитка. В бетонном полу выдолблены избивы, в них уложена нехромовая спираль. Чего-чего, а тепла и тока в котельной химкомбината имелось в достатке. Не было только тараканов. Жрать им тут было нечего. На столе висела коробка пожарной тревоги, напротив — белый шкафчик с красным крестом. В нем хранился бинт, жгуты, банка йода — а изнутри, на дверке, зеркальце. В дальнем углу стояла швабра и ведро с тряпкой. Портнов сидел на топчане, спесив голову, курил, стряхивал пепел и плевал на пол. — Останешься ночевать? — спросил Лоботкин. — Посижу. Не сразу ответил Портнов. — Не буду тебе мешать. Когда Лоботкин вернулся с обхода, сменщик все сидел, только теперь между ног у него стояла банка, в которой белел засыпанный пеплом комок папиросной пачки. — вам не богат? — Гурюма спросил портнов. — Угощайся. На работу Лоботкин предусмотрительно брал папиросы братишка, чтобы не светить достатком. Дома они с Машей курили только самый высший сорт — Казбек и Сафу. Сменщик ухватил пачку, искалеченной правой рукой, прижав большим пальцем к ладони. ногтями левые выцарапал вон штук. Лоботкин ему позавидовал. Чиркнул зажигалкой, протянул, закурил сам, опустился на табуретку, сидели, дымили. В компании такого же как он легкотрудника в теплом смраде комнатки обходчиков Лабуткин чувствовал себя в шубу облаченном. Здесь, под землей, возникала иллюзия защищенности от невзгод, которые остались на поверхности во внешнем мире. И хотя они никуда не девались, а поджидали там, пока не вылезешь к ним не накинуться, «Жена у меня была», — заговорил неожиданно Портнов. Лабуткин выпрямился на дабурете, опёрся спиной о край стола. Прежде сменщика о себе не рассказывал. Обменялись при знакомстве печальными историями, как здесь оказались, да и только. А тут у Портнова случился пробой на откровении. — Год минул, а все поверить не могу, — продолжал он глухим голосом. — Сам себя рубанул, получается. Руку не одернул вовремя. Все ведь понимал, видел, а стоял, как заснул. Это от однообразности получается. Заготовку сунул, руку убрал, нож опустил, деталь вынул. Сунул, вынул, сунул, вынул, сунул. Руку не убрал. У меня одного в цеху пакши, поровненные. Но у тех они что-то держат, а я под корень оттяпал. Даже метло не прихватить, а то бы я борщиком больше получал. Долго в больнице лежал. С пониманием поинтересовался Лобуткин, чтобы сочувствие проявить и разговор поддержать. Молчать, когда речь шла, о наболевшем не хотелось. Месяц. Потом на амбулаторное выписали. Я обрадовался. Думал, с женой веселее. Ага, наивный. Кому я такой нужен? Мне брат жену увел. Представляешь, брат. Младший? Спросил Лоботкин. Старший? Он-то сам разошедший у мамки живет, а я у тещи. Он раньше к Клюпке приглядывался, да знал, что я рожу расколочу. За мной не заржавеет. Я отца бил, а теперь что я ему, одной левой?» Портнов дожег табак, вопросительно посмотрел. Лабуткин протянул пачку. Сменищик прикурил от леющего бычка, бросил окурок в банку, сплюнул туда же и попал, аж зашипело. Продолжил с горечью. Я пока лечился, вроде бы ничего. Навещали. Мать, Любка, тещи, Брат, сука, не приходил. Но я и не удивлялся. Мужики больницы не жалуют. Не заметил ничего. Люди, как люди. А они сговорились, и меня не расстраивать. Чтобы раньше времени не сбежал. Да и самим тварям определиться надо было. То все, сладится не сладится... Возвращаюсь я домой, а теща ставит перед фактом, что Любка к Петьке ушла и живет с ним открыто. Все соседи знают. Я аж присел на койку, думал упаду. Потом выслушал, как оно есть. Теща у меня хорошая. Встал, пошел в осиное гнездо. А Петька только с работы. Любку, как увидел. Что ж ты, сука, говорю. Петька меня со двора. Я на него кинулся, начали драться. Да что я с одним кулаком? Он меня три раза снова сбивал. Я поднимался, он опять. Лежи, — говорит, — а я встаю. Наконец надоело ему. Повалил сапогом на здоровую руку, наступил и спрашивает. Хочешь — пальцы отрежу. Будешь с одними большими, как клешнями. Все делать." Я говорю, — хватит. Он отдашь тогда жену? Я его больной рукой по ноге начал бить, но не сбил. Он расфирепел ножик, раскрыл, собрался мне пальцы резать. Последний раз спрашиваю, рычит, отдашь жену или нет. Я понял, отрежет. Он с катушек слетел. Я его вот таким знаю. Забирай, говорю. Отдал? Спросил Фоботкин. Отдал, жену. И как бы теперь? Любка с ним живет, у мамки моей. А развод? Никто не хочет. Я не хочу. Она... Петька. я думал, надоест ему, и тогда дура Любка ко мне вернется, а теперь все равно. — Вернется, примешь? — Не знаю даже, как она вернется-то теперь, как она с матерью своей будет под одной крышей. Лабуткин затаил дыхание и настороженно посмотрел на него. Портнов сначала нехотя, а потом успокоенно покивал. Когда я после драки приполз, теща меня выходила, приютила, так живусь, а Любка пусть плачет. Но дело. Никто не знает, ты первый знаешь. Чую, догадаются, все равно. Тогда сразу в петлю деваться некуда. А жена пусть плачет, дура. Портнов удовлетворенно замолчал. Ситуация, сказал Лабуткин. Какая вышла жизнь», — сказал портноп и встал. «Пойду я, теща, прощай». И он убрел в ночь. В эту смену Лабуткин почти не просаживался, ноги сами носили его по тоннелям. Он аккуратно записывал показания манометров, словно ничего важнее для него на свете не было. Он цеплялся за это занятие, как за якорь, боясь сорваться в бурное море невзгод. Лабуткин не заботился о печальной судьбе портного. По натуре своей думал он только о себе. Сердце перерабатывало накопленные тягости, как мотор сжигая горючее, обращая в шаги. Он тупо бродил. Ботинки, снятые с трупа кладовщика, шаркали по бетону, постепенно принашиваясь к ногам убийцы, и звук его шагов становился все более уверенным. Лабуткин воображал, каково это — отдать жену по настойчивой просьбе другому, чтобы он сам делал прямо угрозе лишиться оставшихся пальцев. И каково бедовать, когда некому помочь. И когда он поставил себя на место портного целиком и полностью, тогда понял, какой счастливой жизнью живет. У него было много друзей, готовых поддержать деньгами и делом. У него есть любящая родня и свой дом с хозяйством. Надо заботиться о них в ответ, тогда все будет хорошо и дальше. Держась друг за другом, они преодолеют все невзгоды. Может, краснознаменце что-нибудь изменится. Тогда он вернется на должность пристрельщика и снова будет получать карточки категории А. Например, начнется война с Англией, когда всех здоровых мобилизуют, а оружие чинить и пристреливать надо будет много. О пройсках империалистов часто говорили на рабочих собраниях, и такая возможность зримо маячила у всех впереди. Но даже если войны не случится, держаться на плаву все равно надо, сохраняя достойный и приличный рабочей семьи уровень жизни и здорового питания. А для этого надо продолжать промысел. Наводку избытка зелено обеспечит, и мужу самому надо делать дела, организуя подельников. И, если понадобится, устраняя стукачей и свидетелей, чтобы не сломали то, что есть за что, как понял сейчас Лабуткин, следовало держаться зубами. Лабуткин выходил по тоннелям эту веру. Он разом сбросил с плеч груз вины и опасений. С каждым шагом походка его делалась все легче и прочней. Ботинки убитого костромского пришли ему по ноге. Холодным солнечным утром Лавуткин шел к семье. На дороге посверкивали кристаллики, под ногами хрустел ледок, трава и заборы белели, изо рта вылетал порог. В чистый свежий мир он вошел обновленным. Ночь с тяжесть тяжестью унесла страхи, как река уносит муть. Он был невероятно далек от горя побежденного сменщика. Ногам. Это семь ударов кулаком и восьмой. Рукояткой по крышке гроба. Лабуткин начал насвистывать, чего за ним давно не водилось. Заметив во дворе Машу, он подбегнул ей и улыбнулся, а она ответила широкой улыбкой, как солнце засияло. Чудесное утро подействовало и на нее. Все проблемы можно решать через ствол. Семья и друзья превыше всего. Раз навсегда исчезли мысли не воровать. «Доброе утро!» — заявил он, отворяя калитку. «Ну ты даешь, Лабуткин. Маша переводила дыхание в сарай. «Хорошо, что мать не вылезла. Наплевать!» Лабуткин кинул в рот папирос и протянул жене пачку. С этого дня у Маши снова все переменилось. Муж стал крепко спать и больше играть с Дениской, бросил сутулиться и волощить ноги, словно его приподнимал и нес незримый дирижабль. Деньги не кончались, и Маша прочно утвердилась в мысли, что и дальше будет хорошо». А счастье вечно. Даже мать перестала с подозрением смотреть на пустые бочки из-под спирта. Тогда ты -то зеленый и привел Хейфица.